Глава 19. 3 июня, 10 часов 22 минуты по восточноафриканскому времени. Судан, пустыня. В каменном чреве бога Грей слышал, как постепенно затухает приглушенный рык мотоцикла Сейхан. Он надеялся, что выход отыщется, а если нет, Сейхан найдет, где отсидеться вместе с Джейн МакКейб, пока Грей и остальные отвлекут противника. Ковальский выбрался из каменного желудка и кивнул, мол, все готово. Великан подготовил небольшой сюрприз на случай, если кто-то из преследователей решит воспользоваться пищеводом, чтобы попасть в брюшную полость. Другой вход в эту половину дремлющего божества был только в диафрагме. Все собрались по обе стороны самого узкого прохода, удобного для занятия оборонительной позиции. Сквозь этот проем пришлось бы протискиваться по одному — Укрывшись за каменной петлей двенадцатиперстной кишки, Грей нацелил Зигзауэр на сводчатый проход, жалея, что не прихватил с собой побольше патронов. Дерек съежился справа от Грея за стеной битых камней, остатков какого-то каменного органа, рухнувшего сверху. Молодой человек опасливо поглядывал на свод пещеры, как будто ожидая нового камнепада. Он держал на изготовку запасной пистолет «Беретта-96А1», с которым, как Дерек уверял окружающих, обращался мастерски. Умение стрелять он считал необходимым для археолога, которому часто приходится работать в раздираемых войной странах или там, где заправляют вооруженные повстанцы. Услышав однажды эти рассуждения Дерека, Ковальский предложил ему обзавестись кнутом. «Сейчас Грею очень пригодилось бы любое дополнительное оружие». Джо занял позицию позади желудочной выпуклости, держась поближе к входу. На плече у него лежал дробовик пьезер, заряженный пьезоэлектрическими кристаллами, готовый весьма болезненно приветствовать незваных гостей. За поясом у Ковальски виднелся пистолет Desert Eagle, калибра 12,7 мм. Все молчали, напряженно ловя звуки приближающихся шагов. Грей велел выключить фонари на касках, чтобы не стать в темноте легкой добычей стрелков, Единственным источником света оставался фонарик на каске сейхан, которую Пирс забрал у нее перед уходом. Теперь каска лежала на полу, а фонарик освещал узкий проход в пещеру. Видно, ничего не было, но Грей мог поклясться, что слышит какие-то шорохи, шелест одежды, скрип кожаных ботинок, шуршание мелких камешков. Если слух его не обманывал, в соседней пещере кто-то был, двигаясь скрытно, возможно, с приборами ночного видения. А потом началось. Грянул выстрел, и лампочка на каске Сейхан разлетелась. В пещере стало темно. Затем последовал взрыв, и яркая вспышка осветила сводчатый проход в каменный желудок. Сработала ловушка, которую Ковальский установил в отверстии пищевода. Проволока, натянутая поперек прохода, крепилась к двум световым гранатам. Отвернувшись от яркого света, Ковальский вслепую выстрелил в проход из пьезора. Голубые кристаллы взорвались в желудочной полости яркими огоньками, рикошетами отлетая от стен, когда вспышка от цветовых гранат померкла. В это мгновение Грей бросил в проход сквозь диафрагму дымовую шашку. Она взорвалась на пороге, выбросив плотную стену дыма. Дерек выстрелил ей вслед, отбивая охоту идти сквозь дымовую завесу. Пользуясь тем, что обзор брюшной полости стал временно недоступен, Пирс снял каску, включил на ней фонарик и положил каску на пол. «Отойти на позицию 2!» Дерек отступил, повинуясь приказу, Но Ковальский замешкался. Заглянув в каменный желудок, он опять выстрелил из дробовика, вероятно, добивая кого-то внутри, и вылез обратно с каким-то новым оружием в руках. «Подумал, вдруг пригодится», — сказал он Грею. Трофеем Ковальски оказались черная труба гранатомета РПГ-7 и два выстрела к нему. Пирс тревожно оглянулся на проход в диафрагме. «Если у противника есть один гранатомет, наверное, есть и...» По пещере прокатился громовой раскат. Узкий проход в диафрагме взорвался, стал шире. По стенам побежали трещины. Со свода посыпались огромные камни, заставив Грея и остальных отступить еще дальше. Один из валунов рухнул на каменный желудок и раздавил его. Из клубов дыма и каменной пыли возникли темные фигуры. Пригнувшись, они бежали по пещере, то пропадая во тьме, то появляясь вновь. Затрещали выстрелы. Во все стороны полетели пули — Одна из них угодила в каску Грея на полу, разбив фонарик. Темнота опустилась на гробницу черным покрывалом. «Что теперь делать?» – жалобно простонал Дерек рядом с пирсом. 10 часов двадцать девять минут. Услышав взрывы, Сейхан затормозила и обернулась назад. «Грей!» Джейн смотрела туда же. «Что там происходит?» «Не сварение желудка!» Буркнула Сейхан, снова глядя вперед. «Там начинается война. Пора убираться отсюда». Она нажала на газ, и мотоцикл покатил вперед. Впереди лежал прямой участок дороги, до которого они добрались, петляя, резко сворачивая и скатываясь вниз по каменным трубам кишечника. «Наверное, уже недалеко», — заметила Джейн. «По-моему, мы сейчас в нисходящей кишке, в толстом кишечнике». Вид каменного кишечника снаружи не давал представления о лабиринте внутри этой глыбы. Проход оказался всего лишь извилистым тоннелем, проложенным сквозь плиту песчаника величиной с футбольное поле. Джейн показала куда-то вперед. «Смотри, становится все уже! Наверное, там сфинктер. Мы уже почти в самом низу!» Сейхан прибавила газу. «Чем скорее они выберутся, тем скорее уведут врагов от пещеры. Грей с ребятами рискуют жизнью». «Пора отплатить им тем же». Сужаясь, тоннель снова пошел вниз. В свете фары отчетливо показались каменная кладка и песок, преграждавшие путь. «Дерьмо!» — едва слышно выругалась Джейн. Сейхан резко затормозила. «Что ж, хорошо хоть не настоящее». 10: часов 32 минуты Дерек полз, буквально вжимаясь в землю. В ушах звенело. Грей и Ковальски двигались следом, иногда стреляя назад в темноту. Один фонарик еще горел. Лампочка наброшенной каски Дерека. Грей оставил каску за большим валуном в стороне от основной линии огня. Фонарь не мог предупредить о приближении противника побитым камням, зато слабое свечение позволяло им отступить дальше в темные глубины брюшной полости. «Скоро отступать будет некуда», — произнес ковальский. Он был прав. С одной стороны вздымалась громада завитых спиралями кишок, с другой, незаметно изгибаясь, уходила вверх, к позвонкам на своде стена брюшины. Их группу медленно теснили в подложечную ямку, в ловушку. «Все, мы достаточно далеко», — сказал Грей. «Достаточно далеко для чего?» «Всем отойти», — Пирс поднял на плечо гранатомет. «Ты уж не промахнись», — предупредил Ковальский. «У нас всего две гранаты». Дерек невольно вздрогнул, когда Грей выстрелил. Из заднего конца черной трубы вырвалось пламя, а по пещере следом за летящей гранатой заструился дымок. Вместо того, чтобы стрелять во врага, Грей целился выше. В свод. Нет, не в свод. Командер оттолкнул их еще дальше назад. Скорее, бегом! Взрыв осветил то место в вышине, куда целил Грей. Граната впечаталась в верхний изгиб стены, разбив каменное крепление одной из почек. Глыба величиной с автобус полетела вниз, отсекая беглецов от преследователей. За ней обрушился дождь более мелких осколков. Что-то ударило в каску Дерека и затушило ее, как свечу. Грей достал запасной фонарик, включил и направил луч на груду камней на полу. Ковальский похлопал его по спине. «Никто не пройдет!» «И мы тоже», — подумал Дерек. «По крайней мере, пока тут не утихнет». Однако камнепад все продолжался. Трещины в своде и стенах разрастались. Земля дрогнула, и от свода откололся огромный кусок песчаника. Он рухнул, словно рука бога, и раздавил половину каменного кишечника. Густое облако песка и пыли накрыло беглецов. Распираторы пришлись очень кстати. Грей снова скомандовал отход. «Все рушится!» Десять часов тридцать минут. Джейн заставила себя подняться с земли. Она рассматривала завалы, перекрывшие выход, когда внезапно растянулась на полу. Даже Сейхан отбросила к стене тоннеля, придавив мотоциклом. Оглянувшись, они увидели клубы пыли, заполнявшие тоннель за спиной. «Надо выбираться отсюда. Как можно скорее», — сказала Сейхан. Словно в подтверждение ее слов, земля снова дрогнула и послышался зловещий треск. Джейн закашлялась от пыли и поняла, что защитная маска не выдержала последнего удара о камни. Чертыхаясь, девушка сорвала респиратор. Сейхан потянулась к своему, явно намереваясь передать его Джейн. «Не надо, оставь!» – запротестовала Джейн. «Незачем рисковать нам обеим». Она не знала, насколько велика опасность заражения в глубине каменных кишок Бога, но стоит ли искушать судьбу? «Здесь все не настоящее», – сказала Джейн, похлопывая по стене. «То есть...» «Сделано, чтобы выглядело как настоящее, но ты посмотри». Девушка поскребла камень и стряхнула с него песок. «Это работа камнетесов!» «Настоящее или нет, тупик есть тупик», пожала плечами Сейхан, готовая сдаться на волю судьбы. Джейн покачала головой. «Помнишь, что говорил Дерек? Древние всегда устраивали запасные выходы, частенько маскируя их от непосвященных». Она внимательно осмотрела соседнюю стену, ощупала каменную кладку. Сейхан отправилась исследовать другую стену. Джейн наткнулась на щель в камнях. «Есть!» — крикнула она, открывая очертания квадратной двери. «Помоги мне!» Они налегли плечами, камни дрогнули и со скрежетом поддались. Джейн и Сейхан удвоили усилия. Потайная дверь, наконец, поддалась и повернулась вокруг своей оси, открыв проход. Джейн вытерла перепачканные руки о штаны. «Отец наверняка видел эту дверь». Она застыла, погруженная в горькие мысли. Сейхан подкатила к двери мотоцикл. «Поехали!» Согласно кивнув, Джейн помогла протащить машину в узкий короткий тоннель. Яркий солнечный свет, пробивавшийся впереди, заставлял двигаться быстрее. Выход оказался полузакрыт огромным валуном, скрывавшим пещеру снаружи. Тропинка сбегала по скале между двумя полукружьями холмов. Сейхан придерживала мотоцикл, то и дело оглядываясь назад. Джейн понимала беспокойство спутницы. Мужчины остались внизу. в каменные ловушки. Десять часов сорок минут. Грей отступил вслед за Дереком и Ковальски, уходя все дальше в глубины погибающего каменного бога. В разрушениях пир свинил себя, понимая, что происходящее вызвал его неудачный выстрел. Средняя часть пещеры исчезла, превратившись в кучу камней, а сверху сыпались новые осколки. В воздухе клубилась пыль, застилая глаза». «Должен быть другой выход», — сказал Ковальский, словно обращаясь к спутникам за поддержкой. Грей указал на обломки каменного кишечника, надеясь, что Джейн и Сейхан успели уйти из лабиринта. «Выход закрыт», — он махнул назад. «А обратной дорогой не выбраться». «Но должен же быть еще один выход». Ковальский повернулся к Дереку. «Ты говорил, что эти ребята понаделали разных потайных тоннелей, так?» Ренкин пожал плечами. Здесь они следовали анатомии человека. Мы вошли через рот. Если рассуждать логически, единственный другой выход должен быть с противоположного конца. Напряженно размышляя, Ковальский сжал руки. «У человека есть и другие дыры», сказал он, указывая себе пониже пояса. «Как насчет, ну, этого самого?» «Дерек, может такое быть?» Грей оглянулся на подложечную ямку. Молодой человек замер, сведя брови на переносице. «Через мочеиспускательный канал?» «Нет, не получится». Он решительно посмотрел Грею в глаза. «Но я знаю, как отсюда выбраться». 10 часов 44 минуты. Наконец-то! Валя ухмыльнулась, заметив шлейф пыли в четверти мили от места наблюдения. Несмотря на последние 20 минут подземных взрывов, толчков и столб дыма, вырывавшиеся из входа в подземный лабиринт, она не покинула своего поста у края скалы. Крюгер и его люди не появлялись. Можно было только предполагать, какая битва разворачивалась под землей. И все-таки Крюгер смог выкурить зайца из норы. Чтобы подтвердить свои подозрения, Валя переключилась на управление беспилотником и направила ворона по следу пылевого облака. Она хотела видеть, кто там едет. Склонившись над экраном, Валя смотрела с головокружительной высоты птичьего полета на изломанную линию холмов. Ворон спешил за мотоциклом, мчащимся по пустыне. Машина неслась от холмов к далекому Нилу. На мотоцикле двое. За спиной водителя развивался тонкий шарф, скрывая лицо женщины. Валя напряженно прищурилась. «Сейхан!» И все-таки сомнения удерживали ее на месте. Вдруг снова обман. Предательница хочет выманить ее, увести с поста, заставить бежать за приманкой. Валя скомандовала беспилотнику снизиться, увеличивая изображение на экране. Надо было выяснить, кто сидит за водителем. Узнать это оказалось не так-то просто. Пассажир крепко вцепился в Сейхан, приникнув к ней и спрятав лицо от летящего в разные стороны песка и палящего солнца. А голову его покрывал шлем с спелеолога. Валя заставила ворона снизиться еще немного и отклониться в сторону, пытаясь найти удачный угол зрения. Фигура за водителем вдруг выпрямилась, возможно, заметив тень беспилотника. Чертыхнувшись, Валя нажала на рычажок, но опоздала. Так и есть. Обман. Пассажир выпрямился на сиденье. С экрана пристально смотрели знакомые глаза. «Сейхан». Держа пистолет обеими руками, женщина прицелилась в беспилотник. Темные глаза на экране сузились, будто бы Сейхан знала, что Валя ее видит. Оружие плюнуло огненной вспышкой, и картинка погасла. Валя отбросила экран, встала и сделала три резких шага к обрыву, вглядываясь в пылевое облако над пустынной равниной. Конечно, выяснить наверняка не удалось, но Валя доверяла своей интуиции. Скрывая лицо под шелковым платком Сейхан, мотоцикл вела Джейн МакКейб. Валя запрыгнула на сиденье «Дукатти-1080», переделанного для поездок по пустыне, с толстыми шинами для песчаных дорог. Настоящая пантера, по сравнению с кроликом Сейхан. А в пустыне прятаться некуда. Она задержалась только, чтобы прихватить пульт управления вороном, вызвать второй беспилотник, следовавший за грузовиком врага, и задать ему координаты мчащегося по равнению мотоцикла. Валя решила держать птичку как можно выше, чтобы видеть происходящее, пока сама не догонит беглецов. Вообще-то слишком близко подъезжать не понадобится. Она забросила за спину автомат русский АК-74М с подствольным гранатометом ГП-25. Взревел мотор мотоцикла. Погоня началась. 10 часов 51 минута. Озадаченный Грей последовал за Дереком вглубь темной брюшной полости. «Куда мы идем?» «Недалеко. Если я прав, конечно». Ковальский шагал следом, поглядывая назад и морщась от непрекращающегося грохота. пещера у них за спиной заполняли катящиеся камни. Беглецов словно преследовала неспешная лавина. Стены и свод приближались по мере того, как пол поднимался все выше. Грей, Дерек и Ковальский дошли до самого низа брюшной полости. «Там должен быть мочевой пузырь», — указал куда-то вперед Дерек. Пирс оглядел каменную глыбу, напоминавшую формой сплющенный воздушный шарик полузадавленной массой кишечника. «Ты вроде говорил, что выйти через мочеиспускательный канал не получится». Дерек направился к пузырю. «Помнишь, когда мы только вошли, я сказал, что имя Бога Туту написано как-то странно?» Грей представил два ряда иероглифов. Последней была нарисована коленопреклоненная фигурка. «Имя женское!» «Мы ошибались», — произнес Дерек. «Туту не бог, а богиня». Он махнул в сторону округлого камня, придавливающего вторую половину расплющенного мочевого пузыря. «А это ее матка». Грей вспомнил рисунки на внутренних стенках каменного сердца. Летящие бабочки, целая стайка. Еще тогда украшения стен показались ему очень женственными. «Как ты догадался?» «Ничего особенного», — пожал плечами Дерек. «Помнишь кучу камней, за которой я прятался в самом начале?» Дерек кивнул. Тогда еще какая-то глыба сорвалась с потолка и раскололась в дребезги. Дерек все смотрел вверх. Пирс решил, что парень беспокоится, как бы еще что не прилетело ему по голове. А Дерек тогда просто изучал анатомию. «Это был один из яичников. Я нашел место на своде, откуда он сорвался. Там виднелись вытесанные фаллопиевые трубы. Они вели куда-то дальше, в темноту». Они вели сюда. Грей снова посмотрел на каменную массу матки. «Если есть другой выход», — продолжал Дерек, — «то отсюда. Символический акт появления на свет». Грей посветил фонариком на мочевой пузырь и перевел его на поверхность матки. С одной стороны выделялось более темное пятно. «Там дверь!» «Новый громовой раскат!» «Справа от потолка отделилась огромная каменная плита и полетела вниз». увлекая за собой части позвоночника богини, ломая ей нижнюю часть спины. «Вперед!» — скомандовал Грей. Под дождем из песка и мелких камешков они пробрались по краю мочевого пузыря и вошли в довольно большую пещеру, скрываясь от преследователей и камнепада. Внутри было тише, в воздухе почти не витала пыль. Возможно, все дело в воображении, но Грей охватило благоговение, словно он вступил в кафедральный собор. Запрокинув голову, команда осветил фонарем на каске свод и стены. Стены были затеяливо украшены рисунками. Подобные ангелам танцевали дети, будто готовые взлететь. «Посмотрите на пол!» Грей направил луч света вниз. На полу тоже были нарисованы дети, но, судя по их изломанным позам, мертвые. Дерек попытался прикрыть рот ладонью, однако помешала защитная маска. «Иллюстрации десятой казни!» «Дети на полу — мальчики, на стенах — девочки». Грей не мог не заметить, что Дерек прав. «Все здесь — урок». Ковальский преподнес еще один, подталкивая их дальше от двери, где песок уже перехлестывал через порог. «Шевелитесь, иначе мы ляжем рядом с этими мальчиками». Пришлось нагнуться, чтобы пройти по сужающемуся каменному проходу к шейке матки, а потом и опуститься на четвереньки. Грей посветил вперед, рассматривая родовой канал, но луч фонаря уперся в кучу камней, завалившую выход. «Отлично!» – пробормотал Ковальский. «Богиня-девственница! Как же иначе?» «Выключи фонарь!» – попросил Дерек, коснувшись локтя Грея. Их поглотила тьма. Когда глаза привыкли, беглецы заметили слабые огоньки света, пробивающиеся сквозь нагромождение камней. «Это результат обвала, скорее всего, недавнего». «Можно попытаться раскопать!» Земля задрожала от оглушительного взрыва. В проходе за спиной возникло облако песка и пыли. Снаружи покатились новые валуны, все плотнее заваливая проход. «Нет времени», — возразил Грей и скомандовал отойти в каменную полость матки. Как только группа оказалась достаточно далеко от завала, Пирс снял с плеча гранатомет и зарядил его. «Уши зажать, рот открыть!» Потом лег на живот, прицелился. И выстрелил. Он почти оглох и ослеп от ужасного грохота и яркой вспышки. По голове и плечам запрыгали осколки камней. Кто-то потянул его за штанину. «Бежим, черт побери!» Грей поднял голову. Впереди ослепительно сияло солнце. «Солнце!» А потом появились тени, перечеркивая яркое пятно. «Бежим!» Ковальский подтолкнул Грея. «Скорее, пока опять не завалило!» Командор бросился вперед, прыгнул через порог, нырнув сквозь тучу песка и мелких камешков, приземлился на плечо и покатился вниз по песчаному склону. Ковальский и Дерек последовали за ним. Пещеру, из которой они выбрались, снова поглотили пески. Грей встал, не твердо держась на ногах. Ковальский перекатился на спину и оглянулся на завал. «Что, детка, понравилось?» Он поднялся и вытер вспотевший лоб. «Я чуть не сдох». Дерек сделал несколько шагов, рассматривая песок под ногами. «Здесь кто-то проехал». Грей подошел к нему и, взглянув на следы шин, уходящие в пустыню, вздохнул с облегчением. Сейхан выбралась. 11 часов две минуты. Сейхан еще ниже склонилась к рулю. Они с Джейн поменялись местами пятнадцать минут назад, после того, как сбили беспилотник и теперь неслись через пустыню. Сейхан надеялась оторваться как можно дальше, прежде чем их обнаружат. Не получилось. Если не удастся выиграть время, их догонят задолго до того, как они доберутся до людей племени Руфа. Джейн вызвала Ахмада по рации, но ответа не было. Крепко держась за Сейхан одной рукой, другой она показывала направо, где поднималось облачко песка и пыли. Там, вдали, по пустыне скользило небольшое темное пятнышко, оставляя за собой песчаный след. Хотелось бы верить, что это мираж. Темная точка летела со скоростью выше сотни миль в час. И все-таки Сейхан понимала, что это не мираж. Понимала, кто несется за ними с дьявольским упорством. Стиснув зубы, она попыталась добавить газу. Не успеем. Темная точка справа росла. Уже различались очертания серебристо-черного мотоцикла и приникшие к нему фигуры. Бледный всадник стремительно приближался. Сейхан тревожно огляделась. Путь пересекала четкая линия дюны. Единственное спасение — укрыться на возвышенности, добраться туда первыми. Приняв решение, она склонилась к рулю. «Ну, давай». Дюна вздымала к небу гребень, словно застывшая морская волна. Подъем оказался гораздо круче, чем виделось издали, но отступать было некуда. У подножия песчаной горы Сейхан подалась назад на сиденье вместе с Джейн, стараясь перенести вес на заднее колесо и усилить сцепление с грунтом. Тормозить она и не думала. Не хватало еще увязнуть. Отбрасывая задним колесом струю песка, мотоцикл рванул вверх по склону. Однако растревоженный холм покоряться не желал. Едва мотоцикл заехал повыше, весь склон заскользил вниз, словно песчаная река. Сейхан боролась с течением, посылая машину из стороны в сторону и привставая на подножках, чтобы не забуксовать. Она бросила взгляд направо. Преследователь близко, всего в полусотни шагов. Только бы успеть перевалить через гребень. Внезапно впереди и сверху грохнуло. Песок вздыбился и обрушился стеной. Мотоцикл опрокинулся. Водителя и пассажирку вышвырнуло с сиденья. Припав к склону и упираясь изо всех сил каблуками, Сейхан затормозила падение на полпути. Джейн повезло гораздо меньше. Она кубарем катилась к подножию холма. Врак уже совсем рядом. Одна рука придерживает руль, в другой автомат с дымящимся подствольным гранатометом. Сейхан потянулась за Зигзауром, но нащупала лишь пустую кобуру. Она ничем не могла помочь Джейн. Женщина с автоматом была без шлема. Ниже глаз лицо скрывал шелковый шарф, но Сейхан словно воочию видела кровожадную улыбку убийцы. Знакомое чувство. Она и сама не раз бывала по ту сторону прицела. Джейн замерла у подножия, оглушенная. Мотоцикл сбросил скорость, однако едва рев мотора стих, послышался новый шум. Собачий лай. С гребня дюны, из-за спины Сейхан. Она обернулась. Сверху катился пушистый клубок. «Анджинг!» На гребне возникли темные фигуры, закутанные в бурнусы. Растянувшись на песке, они выставили длинноствольные ружья и открыли огонь. Сейхан вжалась в склон, но стрелки целились дальше, во всадницу на серебристом мотоцикле. Пули взбивали фонтанчики песка, рикошетили от камней, некоторые звонко ударяли в мотоцикл. Отвечая яростными очередями, убийца развернула машину – Победить в схватке с кочевниками шансов не было. Оставалось спасаться бегством. Бросив добычу, она помчалась прочь, отчаянно лавируя, чтобы уйти от выстрелов. Анджинк подбежала к Сейхан и принялась лизать ей щеки, весело прыгая вокруг. Отстранив рыжую полукровку, она заметила Ахмада, скользившего вниз по склону. «Как?» — Сейхан кивнула на кочевников, показавшихся на гребне. «Кто?» Ахмат приветственно улыбнулся. из руфа. «Убить тебя!» – успокоительно похлопал пораженную Сейхан по руке и продолжил. «А не думать ты убить старейшин! Найти тела утром! Идти сюда по следу!» «Мстители!» Сейхан вспомнила, как кто-то шнырял возле внедорожника. Скорее всего, это была та самая бледная женщина, переодетая до неузнаваемости. Очевидно, в ту ночь она кого-то убила. они видеть меня в машине!» – сообщил Ахмат. «Я сказать, ты не убивать! Потом увидеть тебя!» Мальчик помахал рукой, изображая шлейф песка за мотоциклом. «Идти навстречу!» «И спасти нас!» Тем временем Джейн встала и подошла к ним. Вместе они поднялись на гребень дюны. По ту сторону, скрытые от глаз, лежали мотоциклы с толстыми шинами, удобные для езды по песку, и стояли верблюды, скорее всего, принадлежавшие кочевникам, присоединившимся к команде охотников по дороге. Чего-то не хватало. «А где мог? «Недалеко! Такой шум! Такой!» Ахмат снова покрутил рукой. «Надо тихо!» Сейхан посмотрела в другую сторону. У самого горизонта виднелись два холма, служившие каменному великану половинками ягодиц. Над ними снова поднималось облако пыли. «Грей!» Джейн заметила ее взгляд. «Может, они успели выбраться?» Сейхан схватила Ахмада за плечо. Есть только один способ убедиться.